Глава шестнадцатая. Слишком изобилующая приключениями, чтобы можно было кратко их изложить. Нет такого месяца в году, когда бы лик природы был прекраснее, чем в августе. Много прелести есть у весны, и май, лучезарный месяц цветов, но чары этого времени года подчеркнуты контрастом с зимней порой. У Августа нет такого преимущества. Он приходит, когда мы помним только о ясном небе, зеленых полях и душистых цветах, когда воспоминания о снеге, льде и холодных ветрах стерлась в памяти так же, как исчезли они с лица земли. И все-таки какое-то чудесное время. Во фруктовых садах и на Нивах звенят голоса тружеников. Деревья клонятся под тяжестью сочных плодов, пригибающих ветви к земле, а хлеба, красиво связанные в стопы или волнующиеся от малейшего дуновения ветерка, словно задабривающие серп, окрашивают пейзаж в золотые тона. Как будто мягкая томность окутывает всю землю, и кажется, будто влияние этого времени года распространяется даже на телегу. Только глаз замечает замедленное ее движение по сжатому полю, но ни один резкий звук не касается слуха. Когда карета быстро катится мимо полей и фруктовых садов, окаймляющих дорогу, группа женщин и детей, наполняющих решето плодами или подбирающих разбросанные колосья, на секунду отрываются от работы и, заслоняясь муглые лица, загорелыми руками, смотрят с любопытством на путешественников. А какой-нибудь здоровый мальчуган, он слишком мал для работы, но такой проказник, что его нельзя оставить дома, выкарабкивается из корзины, куда его посадили для безопасности, и барахтается, и визжит от восторга. Жнец прерывает работу и стоит, сложа руки, глядя на несущийся мимо экипаж а рабочие лошади бросают на красивую упряжку сонный взгляд, который говорит так ясно, как только может быть ясен взгляд лошади. Поглазеть на это очень приятно, но медленная ходьба по тучной земле в конце концов лучше, чем такая жаркая работа на пыльной дороге. На повороте дороги вы оглядываетесь. Женщины и дети вернулись к работе. Снова согнулась спина жнеца. Плетутся клячи, и снова все пришло в движение. Такое зрелище не могло не повлиять на прекрасно дисциплинированный ум мистера Пиквика. Сосредоточившись на решении разоблачать истинную природу гнусного джингля везде, где бы тот не осуществлял свои мошеннические замыслы, он сидел сначала молча и задумчивый, измышляя наилучшие средства для достижения цели. Постепенно внимание его начали привлекать окружающие предметы, и, наконец, поездка стала доставлять ему такое удовольствие, словно он ее предпринял ради приятнейшей цели. Чудесный вид, Сэм, – сказал мистер Пиквик. Почище домовых трупсер, – отвечал мистер Уэллер, притронувшись к шляпе. Пожалуй, вы за всю свою жизнь, Сэм. Только и видели, что дымовые трубы, кирпичи да и звездку, — с улыбкой произнес мистер Пиквик. — Я не всегда был коридорным, сэр, — покачав головой, возразил мистер Уэллер. — Когда-то я работал у ломовика. — Давно это было, — полюбопытствовал мистер Пиквик. — А вот как вышвырнул у меня вверх тормашками в мир поиграть в чехарду с его напастями, — ответил Сэм. — Поначалу я работал у разносчика, потом у ломовика потом был рассыльным, потом коридорным, а теперь я слуга джентльмена. Может быть, настанет когда-нибудь время, и сам буду джентльменом с трубкой во рту и беседой в саду, кто знает. Я бы не удивился». «Да, вы философ, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Должно быть, это у нас в роду, сэр», — ответил мистер Уэллер. «Мой отец очень налегает теперь на это занятие. Мачеха ругается, а он свистит». — Она приходит в раш ломает ему трубку, а он выходит и приносит другую. Она визжит во всю глотку и в истерику, а он преспокойно курит, пока она не придёт в себя. Это философия, сэр, не правда ли? — Во всяком случае, очень недурная замена, — смеясь ответил мистер Пиквик. — Должно быть, она вам сослужила службу, Сэм, в вашей беспокойной жизни? — Сослужила, сэр, — воскликнул Сэм. Что и говорить, когда я удрал от разносчика, а к ломовику еще не нанялся, я две недели жил в немеблированных комнатах. — В немеблированных комнатах? — переспросил мистер Пик. — Да, под арками моста, Ватерлоу. Прекрасное место, чтобы поспать. Десять минут ходьбы от всех общественных учреждений. А если и можно что-нибудь сказать против него, так только одно. Сетевация чрезчур воздушная. Диковинные вещи я там видел. Это я охотно верю, — сказал мистер Пиквик, весьма заинтересованный. — Такие вещи, сэр, — продолжал мистер Уэллер, которые проникли бы в наше доброе сердце и пронзили бы его насквозь. Регулярных бродяг вы там не увидите. Будьте спокойны, они умеют устраивать свои дела. Нищие помоложе, мужчины и женщины, те, что еще не продвинулись в своей профессии, проживают там иногда. Обыкновенно в темной закоулке таких заброшенных мест забиваются умирающие с голоду. Бездомные люди, жалкие люди, которым двухпенсовая веревка не по карману. — Сам, что это за двухпенсовая веревка? — осведомился мистер Пиквик. — Двухпенсовая веревка, сэр, — ответил мистер Уэллер. — Это попросту дешевая ночлежка по два пенса за койку. — Почему же постель называется веревкой? — спросил мистер Пиквик. — Да благословит Бог вашу невинность, сэр. Не в этом дело, — ответил Сэм. — Когда леди и джентльмены, которые содержат этот отель, только начинали дело, они делали постели на полу. Но это, знаете ли, невыгодно, потому что ночлежники валялись полдня вместо того, чтобы скромно выспаться на два пенса. Ну, а теперь хозяева протягивают во всю длину комнаты две веревки — «Футов шесть одна от другой и футов три от пола, а постели делаются из полотнищ грубой материи, натянутых на веревке». «Вот как?» — сказал мистер Пиквик. «Именно так!» — подтвердил мистер Уэллер. «Выдумка отменная. Утром в шесть часов веревки с одного конца отвязывают, и ночлежники валятся все на пол. Ну, значит, сразу просыпаются, очень спокойно встают и убираются». «Прошу прощения, сэр», — сказал Сэм, внезапно прерывая свою болтовню. «Это Берри Сент-Эдмонд?» «Да», — ответил мистер Пиквик. Карета загрохотала по прекрасно вымощенным улицам красивого города на вид процветающего и чистенького, и остановилась перед большой гостиницей, помещавшейся на широкой улице, почти напротив старого аббатства. «А, это ангел», — сказал мистер Пиквик, взглянув вверх. — Мы здесь выйдем, Сэм, но необходимо соблюдать некоторую осторожность. Займите номер и не называйте моей фамилии, понимаете? — Будьте благонадежны, сэр, — хитро подмигнув, ответил мистер Уэллер и, вытащив чемодан мистера Пиквика из заднего ящика кареты, куда он в торопях был брошен, когда они заняли места в интенсуилской карете, мистер Уэллер исчез, чтобы исполнить распоряжение. Номер был тотчас снят, и мистер Пиквик был введен без промедления. — Теперь, Сэм, — сказал мистер Пиквик, — нам прежде всего следовало бы заказать обед, сэр, — подсказал мистер Уэллер. — Уж очень поздно, сэр. — Верно, — сказал мистер Пиквик, взглянув на часы. — Вы правы, Сэм. — И если разрешите вам посоветовать, сэр, — добавил мистер Уэллер, — я бы после этого хорошенько отдохнул за ночь и до утра не стал бы наводить справки об этом прайдухе. Ничто так не освежает, как сон, сэр, как сказала служанка, собираясь выпить полную рюмку опия. — Думаю, что вы правы, Сэм, — сказал мистер Пиквик. Но сначала я должен удостовериться, что он в этом доме и не собирается уехать. — Предоставьте это мне, сэр, — сказал Сэм. — Разрешите заказать для вас сытный обед? и навести справки внизу, пока его приготовят. — Я, сэр, могу в пять минут выудить любой секрет у коридорного. — Так и поступите, — сказал мистер Пиквик, и мистер Уэллер немедленно удалился. Через полчаса мистер Пиквик сидел за весьма удовлетворительным обедом, а через три четверти часа мистер Уэллер вернулся с известием, что мистер Чарльз Фисмаршал приказал оставить за ним его комнату впредь до дальнейших распоряжений. Он собирался провести вечер в гостях где-то по соседству, велел коридорному не ложиться до его возвращения, а своего слугу взял с собой. «Теперь, сэр», — заявил мистер Уэллер, закончив свое донесение, «если мне удастся потолковать поутру с этим вот слугою, он мне все расскажет о своем хозяине». «Почему вы так думаете?» — спросил мистер Пиквик. «Помилуй бог, сэр». — На той существуют слуги, — ответил мистер Уэллер. — Ах, да, я об этом забыл, — сказал мистер Пиквик. — Хорошо. — Тогда вы решите, как поступить, сэр, и мы, соответственно, начнем действовать. По-видимому, этот план был наилучший, и в конце концов на нем остановились. Мистер Уэллер, с разрешения своего хозяина, отправился провести вечер по собственному усмотрению. Скоро затем он был единогласно избран собравшейся компанией на председательское место в распивочной, но к каковому почетному посту снискал такое расположение джентльменов за седателей, что взрывы хохота и одобрения проникали в спальню мистера Пиквика и сократили по меньшей мере на три часа его нормальный отдых. Рано по утру, когда мистер Уэллер разгонял последние остатки возбуждения, вызванного вечерним пиршеством, при посредстве душа за полпени, соблазнив предложением этой монеты молодого джентльмена, пристроенного к конюшенному ведомству, окатывать ему из насоса голову и лицо, пока он окончательно не оправится. Его внимание было привлечено молодым человеком в ливреи цвета шелковицы, который сидел на скамейке во дворе и читал, по-видимому, сборник гимнов с видом глубоко сосредоточенным. Тем не менее, время от времени он поглядывал украдкой на человека под насосом, как будто заинтересованный его операциями. — Ну и чудной парень, как я погляжу! — подумал мистер Уэллер, как только встретил взгляд незнакомого человека в шелковичной ливреи, у которого было широкое, желтое, некрасивое лицо, глубоко запавшие глаза и гигантская голова, с которой свисали космы гладких черных волос. «Ну и чудной же парень», — подумал мистер Уэллер, — подумал и продолжал умываться, размышляя уже о другом. Однако молодой человек упорно переводил взгляд со своей книги гимнов на Сэма и с Сэма на книгу гимнов, как будто хотел начать разговор. Тогда Сэм, чтобы дать повод к этому, спросил, фамильярно кивая ему, «Где поживаете, командир?» «Я счастлив, что могу сказать! Прекрасно, сэр!» Неторопливо и вдумчиво ответил молодой человек, закрывая книгу. «Надеюсь, и вы так же, сэр!» «Ну, не чувствую я себя, как ходячая бутылка бренди, я бы тверже держался сегодня на ногах», — ответил Сэм. «Вы стоите в этой гостинице, старина!» Шелковичный субъект отвечал утвердительно. «Почему вас не было вчера с нами?» — осведомился Сэм, вытирая лицо полотенцем. — Вы как будто весельчак, да на вид общительно, как живая форель в липовой корзинке, — добавил мистер Уэллер про себя. — Вчера мы с хозяином были в гостях, — отвечал незнакомец. — Как его зовут? — полюбопытствовал мистер Уэллер, сильно раскрасневшись от внезапного волнения и упражнения с полотенцем. — ответил шелковичный субъект. — Дайте вашу руку, — сказал мистер Уэллер, подходя к нему. — Я хочу с вами познакомиться. Мне нравится ваше лицо. — Это очень странно, — простодушно заметил шелковичный субъект. — Мне ваше так понравилось, что я хотел заговорить с вами, как только увидел вас под насосом. — Да ну, честное слово. — Ну, ничего, чудно ли это? — Очень удивительно, — сказал Сэм, мысленно радуясь податливости незнакомца. «Как вас зовут, патриарх?» «Джоб». «Какое прекрасное имя! Единственное, насколько мне известно, от которого нет уменьшительного. А дальше как?» «Троттер», — сказал незнакомец. «А вас как?» Сэм хранил в памяти наставление хозяина и ответил. «Меня зовут Уокер. Моего хозяина Уилкинс. Не хотите ли промочить сейчас горло, мистер Троттер?» Мистер Троттер согласился на это приятное предложение и, опустив книгу в карман, отправился вместе с мистером Уэллером в распивочную, где они вскоре занялись обсуждением веселящего напитка, составленного путем смешения в оловянном сосуде определенного количества британского джина с ароматной эссенцией гвоздики. — Хорошее у вас место! — полюбопытствовал Сэм, вторично наполняя стакан своего собутыльника. «Плохое», — сказал Джоб, причмокивая губами, — «очень плохое». «Да что вы», — сказал Сэм, — «верно. Хуже всего то, что мой хозяин собирается жениться». «Не может быть». «Но это так. Еще хуже то, что он собирается удрать с ужасно богатой наследницей из пансиона». «Ну и дракон», — воскликнул Сэм, снова наполняя стакан приятелю. «Должно быть какой-нибудь пансион здесь, в городе!» Хотя этот вопрос был задан самым небрежным тоном, какой только можно вообразить, мистер Джоб Троттер ясно показал жестами, что от него не укрылось желание нового друга выудить ответ. Он осушил стакан, посмотрел таинственно на приятеля, подмигнул по очереди своими крошечными глазками — и сделал движение рукой, словно приводил в действие воображаемый насос, тем самым давая понять, что по его, мистера Троттера, соображению мистер Сэмюэл Уэллер хочет нечто из него выкачать. — Нет, нет, — сказал в заключение мистер Троттер, — об этом не говорят первому встречному. Это секрет, большой секрет, мистер Окер. Сказав это, шелковичный субъект перевернул стакан вверх дном, дабы напомнить своему приятелю, что ему нечем утолить жажду. Сэм понял намек и, оценив деликатность, с какой он был сделан, приказал вновь наполнить оловянный сосуд. Глазки шелковичного субъекта засверкали. — Так это секрет, — проговорил Сэм. — Похоже на то, — ответил шелковичный субъект, с довольной миной протягивая свой напиток. — Должно быть, ваш хозяин очень богат, — сказал Сэм. Мистер Троттер улыбнулся и, держа стакан в левой руке, правой, раза четыре похлопал по карману своих шелковичных невыразимых, давая этим понять, что его хозяин мог бы сделать то же самое, никого не потревожив звоном монеты. а, -а, -а вот оно что! — сказал Сэм. Шелковичный субъект многозначительно кивнул. — Ну, а не сдается ли вам старина? — продолжал мистер Уэллер что вы окажетесь сущим негодяем, если позволите своему хозяину провести молодую леди. — Я это знаю, — сказал Джоб Тротер, обращая к своему собеседнику удрученную физиономию и тихонько охая. — Я это знаю, и вот это-то меня больше всего сокрушает. Но что же мне делать? — Что делать? — воскликнул Сэм. — Открыть все начальнице и выдать своего хозяина. «Кто мне поверит?» — сказал Джоб Тротер. «Молодая леди считается образцом невинности и скромности. Она станет это отрицать, мой хозяин тоже. Кто мне поверит? Я потеряю место, и меня обвинят в заговоре или еще в чем-нибудь. Вот все, что я получу за доброе побуждение». «Это смахивать на правду», — задумчиво сказал Сэм. «Да, пожалуй, смахивает на правду». Если бы я знал какого-нибудь почтенного джентльмена, который взялся бы за это дело, — продолжал мистер Троттер, тогда у меня была бы надежда помешать побегу, но тут мистер Уокер опять та же загвоздка. В этом чужом городе я ни одного джентльмена не знаю, да если бы и знал, десять против одного, что он не поверит моему рассказу. «Пойдемте со мной», — воскликнул Сэм, внезапно вскакивая и хватая шелковичного субъекта за руку. «Мой хозяин! Вот кто вам нужен!» И, преодолев слабое сопротивление со стороны Джоба Троттера, Сэм повел своего новообретенного друга в комнату, мистера Пиквика, которому представил его вместе с кратким изложением диалога, только что нами приведенного. «Мне очень жалко предавать моего хозяина, сэр», сказал Джоб Троттер, прикладывая к глазам розовый клетчатый носовой платочек величиной не больше шести квадратных дюймов. — Такие чувства делают вам честь, — заметил мистер Пиквик, но, тем не менее, это ваш долг. — Знаю, что это мой долг, сэр, — согласился Джоб с большим чувством. — Нам всем следовало бы исполнять свой долг, сэр, и я смиренно стараюсь исполнить свой, сэр. Но это тяжелое испытание — предать хозяину, сэр, чье платье... Вы носите и чей хлеб едите, хотя бы он был мошенник, сэр. — Вы очень хороший человек, — сказал глубоко расстроенный мистер Пиквик. — Честный человек. Ну -ну, — но вмешался Сэм, который взирал на слезы мистера Троттера с заметным нетерпением. — Прекратите эту вот поливку. Толку от нее не будет никакого, Сэм, — укоризненно сказал мистер Пиквик.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 В следующий раз, когда пойдете в гости, молодой человек, наберите этими вот мыслями свою трубку. А сейчас спрячьте-ка в карман этот кусок розовой бумажной материи. Не так уж он красив, чтобы вы им размахивали, как канатный плесун. «Мой слуга по-своему прав», — сказал мистер Пиквик, обращаясь к Джобу. «Хотя его манера выражать свое мнение грубовата, а иной раз непонятно». — Он, сэр, совершенно прав, — заявил мистер Троттер. — Я больше не буду распускаться. — Отлично, — сказал мистер Пиквик. — Ну, а где же находится этот пансион? — Это большой старый дом из красного кирпича в самом предместе, сэр, — отвечал Джоб Троттер. — А когда этот гнусный замысел будет приведен в исполнение? — продолжал мистер Пиквик. — Когда должен состояться побег? —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 «Дорожная карета будет ждать, и мы тотчас укатим». «Ну», — сказал мистер Пиквик, — «ну вот я и подумал, сэр. Что если бы вы поджидали в саду?» «Один». «Один?» — повторил мистер Пиквик. «Почему один?» «Старая леди, понятно, будет недовольна», — ответил Джоб, что если такое неприятное открытие произойдет на глазах посторонних и лишних людей. «Да и молодая леди, сэр, подумайте» об ее чувствах. Вы совершенно правы, сказал мистер Пиквик. Это соображение свидетельствует о деликатности ваших чувств. Продолжайте. Вы совершенно правы. Так вот, сэр, я и подумал, что если вы подождете один в саду, и я вас впущу ровно в половине двенадцатого через дверь в конце коридора, выходящую в сад, вы поспеете как раз вовремя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 И, несмотря на замечания мистера Уэллера, слезы вновь выступили у него на глазах. — Никогда еще не видывал такого парня, — сказал Сэм. — Будь я проклят, если у него в голове нет водопровода, который всегда работает. — Сэм, придержите язык, — сказал мистер Пиквик очень строго. — Слушаю, сэр, — отвечал мистер Уэллер. — Мне этот план не нравится, — сказал мистер Пиквик после глубокого размышления. — Почему бы мне не снестись с друзьями молодой леди? — Потому что они живут в ста отсюда, сэр, — ответил Джоб Троттер. — Вот так загвоздка, — сказал мистер Уэллер в сторону. — Ну, а этот сад, — продолжал мистер Пиквик, — как я туда проберусь? — Ограда очень низкая, сэр, а ваш слуга поможет вам взобраться. — Мой слуга поможет мне взобраться.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 Прошел день, настал вечер, и около десяти часов Сэм Уэллер доложил, что мистер Джингль и Троттер вышли вместе, что их вещи уложены и что они заказали карету. Заговор, по-видимому, приводился в исполнение по плану, изложенному мистером Троттером.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 было то, что сей бессмертный джентльмен перелетел через ограду прямо на клумбу, где, примяв предварительно три куста крыжовника и розовый куст, растянулся на земле во весь рост. — Надеюсь, вы ничего себе не повредили, сэр? — громким шепотом спросил Сэм, как только оправился от изумления, вызванного таинственным исчезновением хозяина. — Я-то себе, конечно, не повредил, Сэм.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 За каковое соучастие получила тут же предупреждение об увольнении через месяц. — Вы слышите, кухарка? — сказала леди-настоятельница, нетерпеливо топая ногой. — Вы слышите, кухарка? Что говорит ваша хозяйка? — сказали три воспитательницы. — Какая наглая особа эта кухарка! — сказали тридцать воспитанниц. — Злополучная кухарка! — столь энергически понукаемая, сделала два шага вперед и, держа свечу так, что перед собой ровно ничего не могла видеть, заявила, будто там никого нет, и, по всей вероятности, это ветер. Собрались было уже закрыть дверь, как вдруг одна любопытная воспитанница, заглянув в щель между дверными петлями, разразилась ужасными воплями, которые заставили мгновенно отступить кухарку и горничную, а вслед за ними и всех наиболее храбрых воспитанниц. — Что случилось с мисс Смитерс? — спросила леди-настоятельница, когда вышеназванная мисс Смитерс впала в истерику в четыре девических силы. — Ах, боже мой! — милая мисс Смитерс! — воскликнули остальные двадцать девять воспитанниц. — О, мужчина! Мужчина за дверью! — возопила мисс Смитерс.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 Доведенные до отчаяния опасностью своего положения. «Выслушайте меня! Я не грабитель! Мне нужна хозяйка дома!» О -о -о -о -о -о -о. Какое свирепое чудовище!» Взвизгнула другая воспитательница. «Ему нужна мисс Томпкинс!» Поднялся общий визг. «Ударьте в сигнальный колокол!» Крикнуло несколько голосов. «Не надо!» «Не надо!» — скричал мистер Пиквик. «Посмотрите на меня! Разве я похож на грабителя, дорогие мои леди? Вы можете связать меня по рукам и ногам, или запереть чулан, если вам угодно. Только выслушайте, что я вам скажу! Только выслушайте меня!» «Как вы попали в наш сад?» — растерянно пролепетала горничная. «Попросите сюда начальницу...»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 Вестгетхауса, перед мистером Сэмюэлом Уэллером и старым Уорлием, а также его будущим зятем, мистером Трандлем. — Дорогой мой друг! — воскликнул мистер Пиквик, бросаясь вперед и хватая мистера Уорли за руку. — Дорогой мой друг, умоляю вас, ради самого неба, объясните этой леди печальное и ужасное положение, в какой я поставлен.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 Мы прибыли ночью и с изумлением узнали от вашего слуги, что и вы находитесь здесь. Но я рад вас видеть, — добавил старик, хлопнув его по спине. — Я рад вас видеть. У нас будет веселая охота первого числа, и Уинклю мы дадим еще один шанс. Верно, старина?» Мистер Пиквик не дал никакого ответа. Он даже не осведомился о своих друзьях и Дингли Дейли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 повторил мистер Пиквик, словно делая над собой отчаянные усилия. Сэр, повторил мистер Уэллер, где этот Троттер Джобс, сэр? Да, уехал, сэр. со своим хозяином. Надо думать, друг или хозяин или кто бы он ни был, а они уехали вместе, ответил мистер Уэллер. Ну и парочка, сэр. Джингл.